Суверенная территория Техас. Говардовская трасса. Вторник, 10 июня 2021 года. 15.19. Из Вака мы выезжаем через западный КПП. Ковард-Вэй обозначена на указателе и на нем же указано расстояние до нью Алама, Корпус-Кристи и Нью-Гальвистона. Я ожидал, что дорога имени неведомого мне Говарда, но ну не Роберта Эрвина в самом-то деле, пойдет вдоль берега Мормонтской реки, однако укатанная грунтовка сразу же заворачивает правее, оставив реку где-то на юге. Пояснение. Роберт Эрвин Говард. 1906-1936 года. Американский писатель более всего известен как создатель цикла приключенческой фэнтези о Конане Варваре. «Сам не знаю», – отвечает Ястреб, когда я задал такой вопрос. «Не интересовался как-то. Наверное, техасцам важнее было вывести прямую дорогу на Алама, а не любоваться речными красотами. Так мы сейчас в Алама, я об этом ковбойском городке кое-что слышал. Интересно бы поглядеть». «Извини, поглядишь в другой раз. Мы потом с этой трассы свернем. Ближайший по маршруту у нас Форт Янг. Вот он как раз стоит на Мормонской, на левом берегу. А из Вака туда пассажирские катера не ходят?» Смешок Фреда. «Такие, чтоб на палубу два внедорожника загрузить, точно не ходят». «Ну да, верно, не подумал». «Идем быстро. По спидометру за 50 миль. Движение на дороге по местным меркам активное. Не реже, чем раз в четверть часа, либо кто-то попадается нам навстречу Либо сами мы кого-то обгоняем». Нас догнать удается только легкому серебристо-синему аэроплану, который снижается над трассой, явно намереваясь рассмотреть нас получше. Результатами осмотра пилот остается удовлетворен. Или же у Ястреба в служебной рации оказался канал, годный для общения с обитателями Воздушного океана. В общем, самолет, качнув крыльями, отворачивается направо. Влад Ястребу. Внимательнее следить за окрестностями, требует Хокинс. Сверху передали. В округе замечена подозрительная моторизованная группа. Возможно, банда. «Вилка», – отвечаю я. Спрашивать ястреба, почему в этот раз мы не отправились с конвоем, явно поздно. Он, небось, сам себя сейчас за такой просчет мысленно ругает. По закону подлости, минут через 15 после этого двигатель Беркута кашляет и в обычно сытом урчании появляются подозрительно бурлящие нотки. Сара сбавляет скорость. Двигатель кашляет еще раз, бурление не исчезает. «Ястреб в ладу Какая-то хрень с движком!» – сообщаю в рацию. Лэнд успел оторваться на сотню метров, а динамик молчит. Однако я и так вполне представляю, какими оборотами штаб-сержант Хокинс может охарактеризовать данную ситуацию. Исключительно рукописными, в смысле непечатными. Давайте к правой обочине и чуть вперед, до белого гриба. Наконец следует внятное распоряжение. Белый гриб виден невооруженным взглядом, известниковая глыба на верхушке одного из бугров впереди. По приходи матушки природы, выглаженная ветрами в условно-грибовидную форму. Так и делаем. Девяностый останавливается у подножия бугра. Хокинс рысцой бежит к ножке белого гриба, у которой и плюхается на пузо с биноклем. Автомат рядом. А, -а, -а понятно, зачем ему нужен именно этот гриб. Под шляпкой тень, лежать комфортнее. Плюс, возможно, издалека такая позиция в тени менее заметна. Тормоза у Беркута, к счастью, работают нормально, так что Сара пристраивается рядом с Лэндом, где Фред уже вынимает из багажника чемоданчик с инструментами. Через 5 минут, покопавшись под капотом, он берется за рацию. Я с Ребгорну, фильтр маслопровода 20 минут овер. Роджер, отвечает Хокинс. А мне Фред говорит уже естественно без всякой рации. За правым краем приглядит Джемми, левый возьми на себя, увидишь пыль или что-то похожее, сразу говори. Киваю, достаю подзорную трубу и влезаю на багажник Беркута. Раз лоце наблюдал с этой точки, мне и подавно не грех. И практически сразу же вижу чуть впереди блик, то ли стекло, то ли полированный металл, но объект явно рукотворный, какой в саванне просто так валяться не будет. Скользнуть взглядом, корректируя направление вторым глазом. Пол почти равнодушно сообщаю. Наблюдатель на холме слева на 10 часов. Дистанция примерно 11-12. Автоматическая винтовка с оптикой, гейвер драй или старая сет месе. Сара вздрагивает. Фред, не вылезая из-под капота, также вполголоса интересуется. Наблюдатель точно один? Рядом стрелка с чем-то помощнее не видно? Мысль разумная. Из гейвер драй, да и из моего фала, будь он даже с оптикой, за 600-700 метров цели накрываются уже без какой-либо гарантии. Даже заслуженная Драгуновка или Орденская М25 на такой дистанции потребует высококлассного стрелка, а наш клиент залег много дальше. Зато вторым номером в снайперской паре, корректировщиком у бойца с каким-нибудь бары там он вполне может быть. Факт. Тщательно изучаю в Цейсовскую восьмикратку весь сектор. Пусто. Нет, бывают гуру маскировки, которые прямо под носом оборудуют такое гнездышко, что хрен засечешь. Однако в снайперской паре все-таки должны работать бойцы равного класса. И если корректировщика я засек без особого труда, то и старшего брата должен бы, а нету. Отвечаю Фреду, снайпера не видно. Есть еще мысли? Есть, как не быть. Все так же из-под капота говорит он. Вообще, когда дистанция до противника более тысячи ярдов, по уставу работает либо тяжелый пулемет, либо артиллерия. Выражаю сомнение. Пулеметов, пушек и без откаток в секторе тоже не наблюдаю. При наличии корректировщика ствольная и ракетная артиллерия, а при некоторой сноровке также и пулеметы, могут работать из закрытой позиции. Масса ракш, Фред снова прав. Поставили где-нибудь в распадке пару минометов. Заранее присмотрели ориентиры, тот же белый гриб, лучше не придумаешь. И готова позиция. Когда фермы Сенесов обстреливали, старый БМ-37 свободно бил километра за 4. Наверняка и помощнее стволы имеются. Другой вопрос, кого и зачем из них исполнять? Если допустить артиллерию у банды дорожных налетчиков, таким есть смысл расстрелять охрану транспортной колонны. Но бить по самому конвою уже будет пустой тратой средств. Они ведь грабители, а не террористы-боевики типа душманов в Афгане и чеченов, понятно где. Им добыча нужна. Мы-то со всей очевидностью не конвой и не охрана. Так что если моя мысль верна, минометчики не будут переводить на нас ценные заряды. «А кого интересно, может тут поджидать артиллерия?» – вслух размышляю я. «Не нас!» – соглашается Фред. «Иначе уже открыли бы огонь и с хорошей вероятностью накрыли бы». Сара не выдерживает. «Может, хватит? Вы вообще в своем уме? Если мы на мушке, то как вот можно так спокойно?» «А только так и можно!» – ответствует Фред. «За нами наблюдают, с вероятностью корректировщик от артиллерии. Работать из крупного калибра по нам без нужды не будут. Мы не их цель». Возможно, слушают эфир, я бы на их месте точно слушал. Начнем суетиться и явно портить им игру, вот тогда станем целью, а пока мы просто фон. Но надо же что-то делать. Надо! Вот закончу с фильтром, позову Джейми обратно. Как придет, сообщу ему расклад вне эфира. Дальше ему решать, он бывший танкист и в гаубицах с минометами, разбирается получше меня. Изложив этот план, Фред еще какое-то время копается под капотом, потом просит Сару включить зажигание. Послушав жалобы движка, говорит «выключай» и снова ныряет в мотор. Через пару минут на повторное включение двигатель отзывается уже совсем другим, сытым и довольным урчанием. «Но ну вот порядок!» Фред протирает руки ветошью. Вызывает Джемми. «И ни слова сверху, поняла?» «Влад, а ты пока присматривай за тем парнем с оптикой». Сара тянется к микрофону. «Я с Дрипсари. Двигатель починили. Можно ехать. Овер». «Роджер, аут». Слышится в ответ. Краем глаза вижу, как Хокинс покидает наблюдательный пост и быстро спускается обратно к дороге, повесив автомат за спину. Наш наблюдатель все так же лежит на дальнем холме, приникнув к окуляру винтовки. Пару раз поглядывает на часы. Вот они-то и блеснули тогда на солнце. Сама оптика там хорошая, антибликовая. По рации вроде никого не вызывает, но у него запросто может оказаться профессиональная гарнитура. С такой дистанции и ракурса мне этого не засечь. Фред окликает босса шагов с 20, быстро ведя в курс дела. Хокинс на миг замирает, губы беззвучно шевелятся, затем машет мне рукой. «Влад, снимай наблюдение, бестолку!» «Ладно, ему виднее. Спускаясь с Беркута, усаживаться в штурманское кресло, не тороплюсь». Штаб-сержант, не задерживаясь, но и без явной спешки, подходит к Ленду и говорит. «Фред, проверь-ка все колеса, пока стоим». «Есть, босс!» Фред начинает активно пинать колеса обеих машин, а Хокинс смотрит на часы. «Час небольшим назад мы обогнали конвой». Здесь он должен объявиться минут через 20-30. На случай, если цель засады не он, а некая встречная колонна, мы с Фредом сейчас двинем вперед и попробуем ее перехватить. А вот вы, Влад, немедленно развернетесь, подняв побольше пыли, и под ее прикрытием полным ходом рванете навстречу тому конвою. Изложите охране всю картину, хоть в лепешку расшибитесь, но вам должны поверить. Дальше дело охраны. Потом пристройтесь в хвост колонны и дойдете с ней до развилки на Форт Янг. Мы будем ждать там. Все ясно. Хм, вполне ясно. Геройствовать будут другие, а мы просто исполним свой долг, предупредив о возможной опасности тех, кому за это геройство платят. С какой стороны ни глянь, решение правильное. Убраться из опасной зоны белого гриба и не дать влезть в нее другим. А уж как эту самую бандитскую артиллерию нейтрализовывать, решать конвойной охране. Выслать вперед пеших егерей или превентивно накрыть подозрительный квадрат из АГС. Пусть сами решают. Конвойщики в этом вопросе разбираются лучше самого ястреба, не говоря уже обо мне.